Глава 33. Аким после души и смены одежды завалился на свободную солдатскую койку, причем ему досталась койка не возле кондиционера, но это никак не отразилось на его сне. Чувствовал он себя хорошо и спал прекрасно, а когда к десяти часам вечера его разбудил вестовой и просил прийти к лейтенанту, прапорщик тут же поднялся с кровати, сам удивляясь своей бодрости. Он умылся и явился в кабинет Фарафонова. Явился и был, признаться, немного удивлен так как лейтенант демонстрировал некоторую озабоченность, суть которой он тут же Саблину объяснил. «Так, прапорщик, у нас появились некоторые проблемы. Проблемы? Да, этот рыбак, понимаете, валяется сейчас почти невменяемый. Брать его куда-то и вести невозможно, — рассказывает Фарафонов. А что с ним? Саблин сразу настораживается». «Да бог его знает», — продолжает армеец. «У меня простой взводный медик в звании сержанта, он не может ничего сказать по этому поводу. Может, тяжелая интоксикация после укусов мошки, а может, анафилаксия какая». «В общем, у него температура под 40, он не понимает слов практически», — объясняет ситуацию лейтенант. «Здоровый бугай, как хряк пятилетняя, видите, от мошки свалился. Медик говорит, если он нам еще нужен, его, мол, лучше в госпиталь на недельку». Может, это его, твой сержант, так отходил. Лупцевал-то он рыбака, не шуточно. А еще Саблин думает, что если бы дали рыбаку пыльник, ничего бы такого не было, он бы и свой мог отдать бандиту, в КХЗ бы спокойно доехал. Но смысла упрекать лейтенанта не было. И смысла не было, и резона. И тогда он спрашивает. И что, повезете бандита в госпиталь? И тогда Фарафонов говорит ему со вздохом. Понимаете, прапорщик, нет у нас времени ждать. Думаете, никто не знает, что мы Димку взяли? Ну, например, тот же Лавров, хватится его. Я думаю, уже хватился. Он ему с утра радирует, а тот на связь не выходит. Может, Лавров уже сегодня в угриме был, а подручного своего не нашел. Лодки нету, мостков. Мы, когда уходили, даже дверь в его доме не прикрыли. Лавров сразу насторожится, искать начнет, спрашивать. «А кто-нибудь и скажет, что армейцы ночью в Игрим заходили. Наши моторы по звуку с рыбацкими или бандитскими не спутаешь». «Это точно». «Вот и получается, что он начнет волноваться», — продолжает лейтенант. «А безопасность в Баде Чайоншаха организована неплохо, иначе он так долго и успешно в этих краях не продержался бы. Его бы другие бандиты на запчасти разобрали, и банду его, и его самого». — Я, конечно, протоколов безопасности бандитских структур не видел, но полагаю, что Лавров уже мог доложить руководству. Должен был доложить, что его подручный неожиданно пропал после появления в игре наших лодок. И мы можем только догадываться, какие действия в этом случае предпримет Глаз. Вот вы что бы сделали на его месте? — Я бы... Не знаю, у меня банды не было еще, как и тайные базы. — отвечал Саблин серьезно. — У меня тоже не было, но если бы была, и я бы узнал, что человек, знавший про нее, пропал, я на всякий случай самое ценное с той базы вывез бы. — Ну, понятно. И что? — Как вы считаете, что нам нужно делать? — Нам нужно поторопиться, прапорщик. Нужно ускорить подготовку и выходить. Нужно идти искать его базу. Сегодня же выйти. Саблин кивает. — Угу. В принципе, он согласен. Среди ваших людей есть пулеметчик? Интересуется фарафонов. Нет, но у нас в частях взаимозаменяемость, отвечает Саблин. С пулеметом-то управимся как-нибудь. И тут он почему-то вспоминает свой взвод. А ведь ни он, ни Саня ни разу не провели во взводе нужных курсов. Народу набрали много, молодняка, куча, а курсов по заменяемости ни одних не было. — И Короткович, великий офицер, ни разу им про то не напомнил. — Вернусь, нужно будет обязательно заняться. А сейчас на пулемет Кулькова посажу. — Ну и отлично, — продолжает Фарафонов. — Пусть ваши люди получат у моего старшины пулемет. Крепление на вашей лодке я видел, так что можно устанавливать. — Вот только... Тут лейтенант замолчал и пристально посмотрел на Акима. — Что? — сразу поинтересовался тот. Я вам о том сразу сказал, продолжает армеец. О чем? не понимает Саблин. У меня ограничены ресурсы, поясняет лейтенант. Помните, для операции нужно пару бочек топлива. А, тут таким встает. Основные деньги у него сложены в ящик для брони, но и при себе у него есть несколько монет. Он достает одну большую и тяжелую монету из меди 20 рублей. Вот. «Купите, что вам там нужно будет». «Да, хорошо, тут денег хватит. Закажу тогда патронов для пулемета у торговцев, но их привезут не раньше, чем через неделю». «А вам выдам из НЗ», сообщает лейтенант. «Но выдам одну упаковку. Он как будто извиняется. Больше не смогу. Не могу часть оставлять без самого важного боеприпаса на болотах. Один патрон тут у нас стоит 8 копеек. Это если еще без спешки брать». «Купите побольше», — предлагает Аким и достает из кармана еще одну 20-рублевую монету. О, Фарафонов не стесняется и с радостью берет деньги, прячет их в карман. «Мы в армии всегда завидовали снабжению казацких частей». «Это не из части деньги», — сообщает ему Аким. «Он не хочет что-то скрывать от Фарафонова. Это из средств заказчика, это ведь дело такое коммерческое». — Вот как, — говорит Фарафонов, но видно, что он не удивлен. — Впрочем, я приказ содействовать вам получил от своего прямого командира, так что для меня эта операция не является коммерческой. А за деньги спасибо. Иванов, видно, и вправду тут большой начальник, если из разведки может отдавать приказы боевым частям. И он опять не понимает, как пивовары вы смогли устроить ему такую серьезную помощь. «Неужели Эля Иванова так влияет на мужа?» «Я еще дам», — сообщает ему Саблин и добавляет потом, «если задача будет выполнена». «Отлично, сообщу об этом личному составу. Думаю, ребята будут рады всякой прибавке к содержанию». Тут Фрафонов встает и идет ко второму столу с большой электронной картой. К ней же он жестом приглашает и казака. Теперь о главном. Он прикасается указкой к планшету. Рыбак мне сказал, что тайная база чеоншаха находится в Русле. Он тут глядит на Саблина и добавляет: будем надеяться, что он все-таки тупой и меня не обманул. Лейтенант снова указывает на карту. Вот тут слияние Русел Няйса и Мании. предгорье, мелководья, сплошь лес и тина, даже рогоза настоящего тут немного. На хорошей скорости можно ходить только по руслам, но русел здесь немало. В горах частенько идут дожди, так что в реках вода имеется. «Прингорье, деревья, тина...» — Саблин смотрит на карту. «И как мы там найдем бандитскую базу?» «Ну, во-первых, у вас есть дрон», — объясняет армеец. «А во-вторых, у нас есть опытные бойцы, что в этих местах работают по 10 лет». «Дрон у меня есть». — Дроновода нет, — сообщил Аким. — А мы с дронами так себе. — Ничего, найдем, у меня есть толковый парень, — напоминает Фарафонов. — Главное, чтобы рыбак нам не наврал. Я на это очень надеюсь. Лейтенант дальше ведет по карте указкой. — Если пойдем на запад, как раз должны прийти туда, куда нам надо, вот только придется пройти мимо Хулимсунта. Главное бандитское логово в округе, я вам про него рассказывал. Там вся эта сволочь чувствует себя комфортно в безопасности. Там у них лежанки, склады, жены, дети всякие. И вот нам нужно обойти их так, чтобы они про нас не узнали. Тихонечко, на цыпочках, на малых оборотах, чтобы с берега моторы не засекли. Тихонечко. Это с вашими-то моторами, произнес Аким. Он представил, какой мощный электромагнитный сигнал выдают в эфир армейские моторы. — Да, — усмехается Фарафонов, — и поэтому нам придется дать большой крюк, — он указывает на карту. Обойдем Хулимсунд с юга, тут хорошая вода, главное, до рассвета проскочить. А если получится, солнце взойдет, то уже мы будем вот тут, в местах безлюдных, под деревьями, в тине. Там, если на русло рек не выходить, нас никто и не увидит, и не найдет. — Значит, нам надо поторопиться, — догадывается Саблин, — выйти пораньше. «Да, времени у нас немного. Желательно нам выйти до заката, чтобы не сильно потом спешить», — соглашается с ним лейтенант Фарафонов. Он вернулся к своим людям и, надо признаться, был немного взволнован предчувствием боя. Все. Решения приняты, планы согласованы, теперь оставалось воплотить их в реальность. Хотя это свое волнение, всячески старался скрыть от подчиненных. «Ну что, атаман, выдвигаемся?» — интересуется Кульков. — Вон, армия зашевелилась уже. — Калмыкову и Карасеву тоже интересно. Они молча ждут ответа от Акима. — И какая у нас задача? — спрашивает Мирон. — Это вопрос не праздный. Каждый боец должен знать, что ему предстоит. — Будем брать тайную базу бандитов. Аким не стал вдаваться в подробности. Об этом он расскажет казакам в лодке. Сейчас же он просто описал план действий, разработанный им и лейтенантом. «Берем базу. Там охрана должна быть, но незначительная. Берем базу в четвером. Армейские ждут поодаль в засаде. Мы провоцируем контратаку противника, вытаскиваем его на себя. Завязываем бой. Когда он втягивается, подходит лейтенанты и пулеметами кромсает им лодки. Тех, что высадятся, добиваем мы и пулеметчики. Если что-то идет не так, садимся в лодку и отходим. Армейцы нас прикрывают пулеметами». «Ну, так-то все понятно», — с удовлетворением произносит Карасев. «Да, понятно, и план хорош, только для начала было бы неплохо найти эту базу». «А когда уходим?» — спрашивает Денис. «Выдвигаемся через час», — говорит Саблин. «А пока готовимся. Сменные аккумуляторы проверить. Не заряжены на зарядку. Хладоген по одному запасному баллону из рундука возьмете. Да, кислород», — вспомнил он. «Бой на воде. Проверьте, чтобы баллончик был полон». Потом «Николай, ты как насчет пулемета?» «Знаком малость», — отвечает Кульков. «Вы с Денисом как броню проверите? Идите в оружейку. Нам армия пулемет выделяет», — распоряжается прапорчик. «Тащите его к лодке, крепите». «Денис, ты вторым номером». «Есть», — откликается Калмыков. «А что за машину выдают?» — уточняет Николай. «Понятия не имею», — отвечает Саблин. Проверяйте, надевайте броню, берите в оружейке пулемет и на лодку его. Мы с Мироном там будем.